Местная сумасшедшая Мы с Катькой вместе выросли, жили в одном доме, гуляли в одном дворе, ходили в один детский сад, потом в школу. Кого-то забирали бабушки, папы, мамы, а Катьку всегда старшая сестра Аня. Мы прятались, убегали от Ани, вели себя отвратительно. Она нам всё прощала. Только иногда обижалась, когда наши шалости переходили определенный край и становились злыми. Аня молчала и смотрела на нас таким взглядом, как будто мы пустое место. Она не ругалась не кричала. Просто занималась своими делами. Читала, готовила, но делала это так, словно мы испарились. На самом деле мы Аню очень любили. Она учила нас печь пирожные безе и разрешала съесть полкастрюли крема. Помогала делать математику и подсказывала, как правильно пишется слово. «Не так, как моя мама. Подумай пять минут, это задача на логику. Или возьми розентали и посмотри». Аня давала готовый ответ, за что мы её любили ещё больше. Мы приставали к ней с жизненными вопросами. «Мне нравится один мальчик» но я стесняюсь сделать первый шаг. Что делать?» она давала вполне мудрые советы. Аня рисовала стенгазеты, писала шуточные эпиграммы на учителей и разрешала пользоваться своей косметикой, когда мы собирались на дискотеку. Она была просто образцово-показательной дочерью и сестрой, и нам ее всегда ставили в пример. Катька выскочила замуж почти сразу после выпускного в школе. За Артёма, с которым тогда зачем-то пошла танцевать. Поскольку родители друг друга знали, и вообще все в нашем доме друг про друга знали, Артём жил через подъезд. Пришлось быстренько играть в свадьбу, пока невеста могла влезть в платье. Потом так же быстро Катя с Артёмом развелись. Аня воспитывала племянника, а потом ещё одного — появившегося после Катькиного бурного и кратковременного служебного романа. Они так и жили в стандартной двушке — Катька, Аня, их мать с отцом и двое детей. Катька лезла на стену от тоски и сделала карьеру только потому, что предпочитала жить на работе, а не дома. Аня воспитывала племянников и только поэтому не сделала никакой карьеры, кроме как в искусстве аппликации Её поделки в детский сад — лебеди из ваты, цыплята из пшина всегда занимали первые места. Они поругались, когда Катька сказала, что дальше, в смысле квартиры, так жить нельзя и надо что-то делать, менять, добавлять и так далее. Аня впервые в жизни не сдержалась и сказала, что не разрешит менять квартиру. Родители уже пожилые, им сложно привыкать к новым условиям. Дети ходят в школу. У них друзья, привычная обстановка, их тоже нельзя удёргивать. Они поругались. Катька орала, что Аня была поумнее, хоть замуж бы вышла и своих детей родила. Аня напомнила, что есть такой плодовитой сестрой было не до своей личной жизни и вообще. Катька думала, что сестра её простит, как прощала в детстве. а не надоела прощать. После смерти родителей и сестры не общались. Катька вышла замуж, забрала детей, родила третьего, переехала в другой район, потом еще дальше. Аня осталась одна. Племянники, если и вспоминали про свою любимую тетю, то очень редко. Теперь Аня — тихая, местная сумасшедшая, в тапочках со стоптанными задниками. Каждый день она выходит на пруд кормить голубей. Стоит и медленно сыплет хлебный мякиш. Голуби ее узнают, слетаются, едва завидев.